Глава 15. Синее пламя в канделябрах мигает розовым, будто кто-то поджёг радугу в приступе веселья. Я прижимаюсь к колонне, стараясь дышать ровно. Создатель, пусть никто не заметит, что это моих рук дело. Кажется, я перестаралась. Это слишком феерично. Гости застывают, как вампиры на рассвете, а мальчик с кремовой бородой замирает, словно медведь-оборотень, пойманный на краже мёда. «Ох, какая прелесть!» — восклицает при виде мальца дама в черном платье, словно сотканном из паучьих лапок. «Это новая мода?» «Взрыв торта! Как оригинально! Еще нигде такого не видела!» Слышу я со стороны гостей. Кир вскидывает бокал зельем и выпивает залпом. Его пальцы сжимают хрусталь так, что стекло скрипит, будто череп под пяткой тролля. Я прячу дрожащие руки за спиной. Если он сейчас посмотрит в мою сторону, то все поймет по моим глазам. Внезапно один из гостей поскальзывается на куске торта так, что улетает в фонтан с кровью девственниц. На деле — гранатовым соком, но темные маги обожают драму. Дариус Вейл, стоящий в тени, обхватывает меня за плечи и делает со мной шаг назад. «Мило», — бормочет он, прямо как детский утренник у демонов. «Вас как прорвало, хотя я предупредил». «Настолько недорога жизнь. Мало проклятий». Кир тем временем зеленеет, как болотная тина. Отставляет бокал и хватается за живот. Между нами с Дариусом повисает тишина, густая, как зелье в котле алхимика. Мы оба ждем, что же будет дальше. Кир бросает на меня взгляд, полный обещания расправы. Но его тело издает звук, похожий на рёв дракона с несварением. «Он понял». «Кажется, устрица была не в духе», — громко хихикает Бри, стоя среди гостей. «Моя подруженька. Всегда спасет ситуацию и поддержит алиби». Гости отступают от Кира на безопасное расстояние, а Агнес прикрывает рот рукой, но я вижу смех в ее глазах. Кир, дергаясь, как марионетка, движется в сторону уборной. Он мчится к выходу, снося стол с элитным вином. Бутылки бьются, заливая пол жидкостью. Пахнущей мятой и свершившейся местью. Лулу! -лу шиплю я, финальный аккорд! Арчиха дергает шнурок. С потолка сыплются конфетти в виде летучих мышей с пожеланиями, которые так любят темные маги. Это мое прикрытие на случай вопросов: что там забыла на потолке моя помощница. А еще я могу сказать, что красиво прикрыла спину жениха и отвлекла внимание. Правда же? «Ты превзошла все мои ожидания», — говорит Дариус, и в голосе звучит. «Восхищение? Но аудитор пишет отчет: Тебе нужна помощь». «Помощь?» — фыркаю я. «Не доверяю я ему. Это ловушка. В вашем резюме есть пункт спасения от небожителей? Я поворачиваю голову и чувствую его дыхание на своей щеке. отстраняясь вперед. Есть пункт уничтожения доказательств. Он щёлкает пальцами. Блокнот аудитора вспыхивает синим. «Но «Ну, это будет стоить тебе кое-чего». «Я не просила о помощи. Может, это мой способ избавиться от агентства, а вы мне помешали». «Не благодари. Я своё еще возьму». Свет гаснет. Когда канделябры вспыхивают вновь, Дариуса нет. В воздухе витает запах серы и неразгаданной угрозы. Агнес подходит и бросает мне. «Ну ты и стерва!» Я? «Может быть». «Зато душу отвела». «Не понимаю, о чем ты». «За блюдо на банкете», — отвечает кухня господина Шакли. Я вежливо улыбаюсь, хотя уверена, в моих глазах пляшут демонята. Агнес разъяренно раздувает ноздри. «Так и знай, я этого просто так не оставлю. Завтра с тобой перестанут работать все декораторы, кондитеры и ведущие». Я молча улыбаюсь в ответ. Конечно, если ты не возьмешься за организацию празднования рождения нашего ребенка. Задирает нос она. Агнес так упорно склоняет меня к этому, что я просто уверена. Она задумала подставить меня по полной. Так что мой ответ? Никогда. Говорю я с милейшей улыбкой. Интересно, Дариус действительно уничтожил все доказательства. Постскриптум. А Кир? Уходя в покое молодых. Он клянется, что мое следующее проклятие будет включать вечность с говорящими слизнями. Отлично! Как раз хотела завести новых друзей.